29 глава Слезы высохли, и на их место пришла злость. Необузданная свирепая ярость. Немного отдышавшись, я отстранилась от мужа и сурово посмотрела ему в глаза. Он молча выдержал мой взгляд, после чего осторожно спросил. «Жень, ты в порядке?» «В порядке?» — повторила я и, обняв себя руками, рассмеялась. «Все прекрасно, лучше и быть не может!» Скочила на ноги и нервно зашагала по комнате. «Знаешь, я пережила твою смерть, а воскрешение переживу тем более!» Остановилась напротив него и снова кинула ледяным взглядом. «Зачем ты так говоришь?» Нахмурился Игнат, поднявшись следом за мной. «А что, по-твоему, я должна говорить? Рыдать от счастья, что ты жив?» Усмехнулась, переступив с ноги на ногу. «Нет, я, конечно, счастлива, но ты, блядь, представляешь хоть что я пережила по твоей вине!» Делает шаг ко мне, а я, отталкивая, бью кулаком ему в грудь и чувствую странное облегчение. Повторяю, осыпая мужа ударами. Он стоит, словно стена, даже не уворачиваясь, что еще больше раззадоривает меня. «Думаешь, явился такой со своей сказкой, и все, я тебе поверила?» Остановилась, ощутив полнейшее бессилие. «Нет, не верю. Это полнейший бред. Откуда ты вообще взял такое? Фильмов насмотрелся? Выпрыгнул из падающего самолета. Самому не смешно?» Подняла вопросительно брови и расхохоталась ему в лицо. «Может, тебя вовсе не было на том самолете? Может, ты специально все подстроил?» «Зачем мне это?» «Ну, не знаю. Допустим, решил таким образом вернуть домой Макса». Я бросала слова, словно дротики в Дарц. Целилась именно в цель, желая уколоть как можно сильнее. «С ума сошла!» — горкнул он, не выдержав поток обвинений. «Ты слышишь вообще, что говоришь?» «Слышу! Так же четко, как и слышала то, что ты погиб!» «Скажи, как такое возможно? Как твое кольцо оказалось у того человека? Кого я оплакивала столько лет вместо тебя?» «Не знаю, я ничего не знаю!» — пожимает плечами и разводит руками. Возможно, в суматохе оборвалась цепочка, и я потерял кольцо. Поверь, в тот момент я совершенно об этом не думал. Но теперь обязательно во всем разберусь. Разберешься? шеплю, не унимаясь. «Думаешь, от этого кому-то станет легче? Почему ты не пришел раньше? Где был все эти годы?» Я же говорю, что ничего не помнил. Две недели, как память начала возвращаться. Рычит он, наблюдая за моим бесконечным перемещением по комнате. «Отличная отмазка! Ничего не помнил! А может, и не хотел вспоминать?» Меня разрывает негодование, от злости дрожат руки. Где-то в глубине я понимаю, что эта неудержимая ярость лишь защитная реакция моего организма. Разум таким образом пытается скрыть страх. Нет, не просто страх, а скорее неконтролируемый ужас. Боязнь испытать снова всю пережитую боль. Это становится уже фобией. Мне хочется бежать, бежать без оглядки, только бы спастись от чрезмерных эмоций. — Да я бы отдал душу ради этого, — выпалил муж, ударив себя кулаком в грудь. — Ты снилась мне все эти годы, каждую ночь, но я никак не мог понять, кто ты, ломал голову и не мог. Ты не представляешь, каково это — не знать о себе ничего, когда в голове просто пустота, сплошное черное пятно. Ни воспоминаний, ни эмоций, будто из башки удалили всю информацию. И да, там нет ничего, но сердцем чувствуешь, что где-то осталось дорогое, жизненно важное для тебя. Я будто сходил с ума. Меня душило в бессилии. Все это время невыносимо тянуло куда-то, только я не понимал, куда. А я ведь чувствовала. Повернулась к нему спиной и посмотрела на нашу совместную фотографию. Я чувствовала, что ты жив. До последнего не могла поверить, что похоронили тебя. Я знаю, Макс говорил об этом. Да, я знала, сердце не обмануло меня. Я не слышала Игната, говорила сама с собой. Но мне никто не верил, все решили, что я схожу с ума. Мне хотелось вырвать из себя это чувство, забыться. Меня заставили поверить в то, что тебя больше нет, заставили принять твою смерть. Я сломала себя, смирившись, потому что и правда боялась свихнуться. Воспоминания нахлынули в один миг. И я вздрогнула, всхлипнув. «Господи, как же страшно, когда все тебе говорят, что человек умер, а ты не чувствуешь этого. Даже ощущаешь уверенность в обратном. Но никто не понимает, не верит, и люди смотрят на тебя, как на больную». Повернулась к гнату, вся в слезах. Отчаяние сжало горло стальными клещами. «Я сама заживо похоронила тебя в своей душе», всхлипывая, оседая на пол. Потому что так было правильно. Потому что мне так говорили. Я даже до сих пор не сказала сыну, что ты умер. Просто не поворачивался язык. Игнат опускается рядом со мной на корточки и протягивает руки, чтобы обнять. Но я шарахуюсь от него, как ошпаренная. «Не трожь!» Выдавливаю со злостью. «А я ведь все это время винила себя в твоей смерти!» Меня бросает из крайности в крайность. Помнишь, что я сказала, когда уходил? Нет? Хорошо, напомню. Если ты сейчас уйдешь, можешь больше никогда не возвращаться. Помнишь? Так вот, я ненавидела себя за те слова. Жалела, что не остановила. Я столько раз думала о том, что было бы, если бы упала тебе в ноги, умоляя не уходить. Смогли бы хоть какие-то мои слова тебя остановить? Могла бы я все изменить? Я не знаю, Жень. Скулы Игната подпрыгивают. Все страдания в один миг отражаются на его лице. «Тот прежний Игнат, которого ты помнишь, для меня теперь чужой человек. Я не могу отвечать за его поступки, потому что знаю, что сейчас бы так не поступил. Я вообще не понимаю, как можно было быть таким идиотом. Я сам все просрал». Он в отчаянии обхватывает голову руками, а у меня все сжимается в груди. «И кто же теперь передо мной?» Спрашиваю я, нарушая затянувшуюся паузу. За ты вдыхание, ожидая ответа, будто от этого зависит вся моя жизнь. Тот, кто любит тебя больше жизни и никогда не оставит свою семью.